Возле Пандуса в больнице стояли с выключенными моторами и гидовские внедорожники, рядом заляпанная грязью четверка и сине-белая гаишная Вольво. Около четверки подтянутый майор госавтоинспекции яростно распикал какого-то мужчину, которого Меньшов ни разу в жизни не видел. Сотрудницы Федеральной службы безопасности, находившиеся при исполнении, долетела до слуха. Мужчина пришибленно топтался, явно ожидая как минимум вечного лишения водительских прав, а если по крупному, то тюремного срока. Он сглатывал и тёр шею, украшенную характерными пятнами. Наконец гаишник, брезгливо сунул владельцу четвёрки его документы и сделал недвусмысленный жест: "Катись, мол, к такой-то матери", и на глаза мне что больше не попадалось. Водитель юркнул в свои Жигули, ещё плохо, верив в спасение, минуту три не мог их завести. И майор подошёл к ожидавшему в сторонке плещей его и крепко пожал ему руку. Если там кровь надо или кожу или ещё что, так скажи, я своим свисну. Спасибо, Иван Анатольеч. Через силу улыбнулся Егидовский шеф. Доктор говорит, вроде хватает пока. Меншов подошёл к ним, поздоровался. И Серёже этому доктору. Говорит, казалось, неожиданно тяжело, и Антон вздохнул. В финансовом смысле, ну и всё прочее. Что достать? У меня всё-таки партнёры за рубежом. В двух шагах от них стоял Семён Фаульгард. Он держал на вису забинтованные руки, даже в специальных перчатках. Все пальцы и кисти с тыльной стороны у него обгорели до пузырей. Он не мог сам набрать номер на сотовой трубке. Игорь Похомов справился с крохотными кнопками вместо него и придерживал аппарат к возле уха Кефировича. Тот громыхал в телефон на ужасающем шварцдойче, мобилизуя своих многочисленных родственников в Казахстан. Меншов невольно прислушался и уловил слово кумыс. Другое слово, определённо отсутствовавшее в диалекте XVIII века, было спетресь. Возле кормы егидовского джипа стояла Пиновская. И слышал ли кто другой, но Меншов ещё не потерял тренированного диверсантского слуха. Я в стену разобрал, как Пиночет тихо и твёрдо проговорила: "Ты как хочешь, Сасов. А моё мнение, что Хроброва надо валить. Почему мне в зависимости от Сашину?" Да. Дубинин обнял Марину Викторовну за плечи, загораживая от стылого ветра. И что уже есть прикидки? Внутри джипа на взрыв плакала красавица Алла. Сегодня у нее был выходной, и Наташин звонок сдёрнул ее с тренировки по шейпингу. Алла примчалась из зерков на такси и вместе со всеми побежала сдавать кровь, но врачи завернули. Багдадский вор сидел рядом в салы и кутал девушку в свою куртку. Алла безутешно прижималась к нему. Он что шептал ей, целуя в макушку. Игорь Похомов косился на них сквозь стекло. Саша однажды рассказывал, проговорил вдруг плещейв, как их зелёных курсантов натаскивали со снайперской винтовкой. Мишень чёрт где, всё в снегу, холодина собачья, ветер мешает. Он и так, и это не получается. Тут подходит инструктор Иван Анатольевич заинтересованно слушал. И Сашка продолжал Плищев ему накхально докладывает. Россия у него лувинтовки слишком большое, лучше в результата не выжить. А инструктор по обыкновению ни слова не говоря. Калашникова ты представляешь, Калашникова к лещу одиночным бах и в десятку. Было дело Антон Андреевич. Ну. Меншов передёрнул плечами и не стал возражать. Он вдруг подумал о том, что они словно древние язычники, ставили домовую завесу на пути Сашиной смерти. Пойдёт старуха с косой, увидит веселье, решит, что напуталась с адресом, и на всякий случай и отвалит.